Изо забралась с ногами в кресло, вторым свитером Роберт заботливо укутал ей обтянутые толстыми колготками ступни. Изо благодарно улыбнулась и уткнулась в толстый журнал, украдкой наблюдая за своим напарником. Она видела, что тренировки в Кеннеди-центре не прошли даром. Даже сейчас Роберт, обеспокоенный, взвинченный, в неконтролируемом режиме двигался плавным пружинистым шагом. словно Лернар был где-то рядом и в любую минуту мог окрикнуть «Не бежать, Ковальский, не суетиться! Вы не на спортивной площадке!» Между ними не завязалось никаких романтических отношений. Ни тогда, в Вашингтоне, ни теперь в Москве. Приятельские, возможно, да. Было два или три уютных вечера, которые они скоротали у телевизора с бокалом вина, пара неофициальных реплик, выдающих дружескую симпатию, и не более того. Что ж... Роберт недурен собой, чистоплотен, умеет пошутить и сгладить случайную неловкость. Изабелла, она тоже не дурна кстати, темные волосы ей очень идут, тоже умеет пошутить и тоже умеет сгладить неловкость. Вот так. Возможно, они слишком похожи друг на друга. Возможно. Или, может, сказывается излишнее волнение, ведь для Роберта и Изы это первая работа на холоде. Неважно. Изабеллу Хондерс Существующее положение вещей вполне устраивало, да и Роберта видно тоже. В 12.10, как раз в то время, когда Лернер заканчивал бриться, а Халева принимала ванну у себя в Национале, Иза отложила свой журнал в сторону, поставила пустую чашку на поднос и сказала «Все будет хорошо, Роберт, не волнуйся, мне уже лучше, и перестань, пожалуйста, метаться, как тигр в клетке». Не первый, ни второй и даже не третий секретарь посольства США в Москве, а, увы, обычная секретарша отдела культуры Мэри Бинтли, закончила печатать пресс-релиз ровно на полтора часа позже, чем нужно. Последние листки еще выползали на лоток принтера, когда она позвонила шефу. «У меня все готово, мистер Колдман». Колдман явился через минуту злой, как черт, и красный, как бакинский комиссар. «Вы меня угробите», — прорычал он, хватая распечатанный релиз и потрясая им в воздухе. «Уже угробили! Конференция в четыре часа! В четыре! А нам нужно еще успеть развести это по редакциям!» Мэри Бинтли пододвинула к себе следующую стопку бумаг с правками и быстро взглянула на часы. Было три минуты первого. Время отчета пошло. По сравнению с предстоящей операцией, То, о чем кричал шеф, представлялось совершеннейшей мелочью, не имеющей никакого значения. «Жирный кретин», — только и подумала она. А вслух сказала, «в таком случае, насколько я понимаю, развести релиз следовало еще вчера. Вчера он у вас не был готов, мистер Колдман», — заметила Мэри, выстукивая частую дробь по клавишам компьютера. Шеф на какое-то время онемел от возмущения, и она продолжила. К тому же я нашла и поправила в тексте семь грубых грамматических ошибок. Думаю, русских журналистов они очень позабавили бы. Тут фонтан Колдмана все-таки прорвало, и он взвился, к клокочая и пенись бурной пеной, но очень скоро иссяк. Колдман вдруг вспомнил свой недавний разговор с главой миссии, в который тот настоятельно советовал ему отправить в Вашингтон на конференцию по электронным СМИ именно эту стервозу Бинтли. Хотя в отделе был полный завал, заменить ее было неким, и посол знал об этом. А ехать на конференцию вообще-то должен был сам Колдман. Он даже договорился о нескольких встречах. Но поехала Бинтли. И с тех пор ведет себя так, словно ей все сойдет с рук. «Да-да, раньше Колдман просто не придавал этому значения». В отличие от многих сотрудников посольства, он никогда не был связан с ЦРУ. Типичные плюшевые теги, чесняга, как снисходительно называют в фирме сотрудников посольства, для которых рабочее место является не прикрытием, а тем, чем оно и должно являться, работой. Потому он так долго пребывал в наивном неведении и только сейчас вдруг понял, Бинтли, в общем-то, уже не его подчиненная». И он может кричать сколько угодно, хоть сплясать перед ней танец саблями, ей плевать. И он был прав. Мэри даже не слушала его, спокойно занимаясь своим делом. Когда Колдман ушел к себе, громко хлопнув дверью, она перестала печатать, встала из-за стола и подошла к окну. На автостоянке в посольском дворике трепались два механика в теплых комбинезонах. Они зябко ежили, сделали движение руками и переступали с ноги на ногу, словно танцевали какой-то забавный ритуальный танец. И время от времени громко ржали, выпуская изо рта густые облачка пара. Неожиданно к ним подошел Фил Монроуз, ее кавалер на сегодняшний вечер, и тоже принялся переступать с ноги на ногу, двигать руками и ржать. «Вот идиот, ему все ни подумала она с невольной завистью. Уже два года Фил работает дип курьером но ведет себя по-прежнему как служащий гаража. Дружит с механиками, ездит с ними на рыбалку, смотрит футбол и дует пиво ящиками. Мэри никогда не интересовалась парнями в спецовках, для которых смысл жизни заключался в футболе и пиве. По этой причине с Филом она практически не была знакома, хотя оба работали в посольстве не первый год. И вот на тебе подарок судьбы». Фил заметил ее в окне и помахал рукой. Она вяло махнула в ответ. Фил что-то сказал механикам, и они опять заржали, как кони. Мэри отошла от окна. Предусмотрительный Лернар предписал им время от времени демонстрировать якобы невзначай наличие некой интрижки. Неизвестно, как понимал Фил слово «интрижка», но вел себя так, будто мимоходом отымел ее во время обеденного перерыва и теперь, когда видит ее, вспоминает подробности этого акта. Но надо отдать должное Лернеру. В последнее время неотесанный Фил изменился в лучшую сторону. Он очистил свою речь, не сутулился, не загребал ногами во время ходьбы, как раньше, научился подавать даме пальто так, что ей не приходилось мучительно искать рукава, и даже его ботинки стали как будто немного чище. «Ладно, переживем», попыталась настроить себя на бодрый лад Мэри Бинкли. Ей, как и остальным участникам операции, ничего не сообщали о главной цели действа которое должно произойти сегодня. Кое о чем Мэри догадывалась, хотя догадки ее, она это понимала, не имеют никакого значения. Главное, что даже при неудачном исходе ей лично, благодаря дипломатическому иммунитету, ничего не угрожает. Зато в случае успеха она получит бонус в виде должности заместителя главы информационного отдела в Афинском или Римском посольстве, где обстановка спокойнее, а среднегодовая температура куда выше, чем в Москве. Колдман вышел из кабинета, на ходу надевая пальто. «Меня не будет до четырех. Потрудитесь составить подробный список всех звонков и разгрести к вечеру этот завал». Он показал на заполненный бумагами лоток где дожидались в своей очереди рукописи и тексты, предназначенные для правки и обработки. «Я сегодня должна уйти раньше», — сказала Мэри, продолжая стучать по клавишам. «У меня концерт в 6 а еще нужно привести себя в порядок и переодеться. Я вас предупреждала, мистер Колдман». Колдман долгим взглядом посмотрел на ее обтянутую узкой юбкой задницу, мысленно хлеща ее своим брючным ремнем. Внезапно толстая драповая ткань исчезла. Он увидел белые ягодицы, пересеченные красными полосами, и ощутил внезапный прилив возбуждения. Скучный, как оскопленный аскет, Колдман потряс головой. «Идите куда хотите, хоть к черту на рога!» — пробормотал он и вышел. Ровно в 12 пропиликал будильник в наручных часах Сергея Мигунова. Веселая телили-ли прозвучала в унисон с сигналом сканера штрих-кода, и девушка на кассе, обслуживавшая в этот момент его корзину, подняла глаза. «Опоздали?» — с многозначительной улыбкой спросила она. «Нет, я никогда не опаздываю». Мигунов заставил себя улыбнуться в ответ. «Батарейки, разовая зажигалка, спички, гигиенические салфетки». Плоская сувенирная фляга из такой пил Симага во время последней встречи. Мигунов тогда еще обратил внимание, насколько она удобна и вместительна. Шоколад, коньяк, большая упаковка презервативов XXL Very Strong. Это они вызвали у кассирши многозначительную улыбку. Ошибка. Это для денег и документов, чтобы не подмокли. Все. Когда человек собирается выехать за город, На день-другой ему нужно очень много вещей. Когда он рвет с прошлой жизнью и уезжает навсегда, его багаж умещается в карманах пальто».